Глава 4. Свиная котлета. 1. Суровые зимние холода подошли к концу, и весна наконец робко зашагала по улицам Киото. Если оставить позади храм Хигаси Хонган-дзи и перейти широкую улицу Карасума-дори, выйдешь к Сёмен-дори. Даже в одежде прохожих, снующих туда-сюда по этому узенькому проулку, ощущалось наступление весны. Бросались в глаза яркие цвета, вроде розового, лимонно-жёлтого и бледно-голубого. Однако, однако Суяко Хироса, шагавшая на восток, была одета гораздо скромнее: в тёмно-серое платье и чёрный пиджак. Суяко заранее выяснила всё, что смогла об этом месте, но всё-таки слегка засомневалась, увидев перед собой жилое здание, мало походившее на заведение, которое она разыскивала. При входе не то, что за навески не было, отсутствовала даже вывеска. Сбоку от алюминиевой двери виднелось небольшое окошко, откуда слышались обрывки весёлой беседы. Нет, всё-таки на жилой дом не очень похоже. А ещё оттуда доносились характерные запахи, словно с цокольного этажа универмага, где обычно располагаются отделы с продуктами. Было очень вкусно. Дверь резко открылась, и на пороге показался молодой мужчина в короткой белой куртке. Полосатый кот, спавший у входа, тут же подскочил к нему. "Простите, это ресторанчик Камагава?" обратилась Суяко к мужчине, гладившему кота. "Наверное, да. Фамилия хозяина Камагава." А уж какая-то закусочная называется, кто её знает». Слегка поклонившись мужчине, Суяко осторожно потянуло в сторону дверь. «Вы к нам перекусить?» Вытирая руки полотенцем, из кухни показался Нагар и Камагава. «Я разыскиваю одно блюдо». «А, по детективным делам, это к моей дочери», холодно ответил Нагара, поворачиваясь к Койси. «На самом деле всё делает отец. Вы не голодны?» На часах была уже половина первого. А что у вас есть? Видите ли, я весьма привередлива в своих вкусовых предпочтениях. Суяко бросила взгляд на стоявшую на барной стойке миску с остатками бульона и рамена. Рамен блюдо с тонкой пшеничной лапшой в бульоне, к которое могут добавляться также свинина, камабоко, соленья, побеги бамбука, грибы, яйца, водоросли и прочее. У нас такое негласное правило. Первый раз мы подаём гостю еду на свой выбор. У вас есть аллергия на что-то? спросил Нагара. Нет, но ну я не ем мясо и жирное тоже, ответила Суяко, оглядевшись вокруг. Понял. Значит, сделаем что-нибудь лёгкое. И если можно, совсем чуть-чуть. Я ем мало. Суяко как будто даже слегка расслабилась, вздохнув с облегчением. «Вообще-то к нам сегодня как раз собирался прийти один гость, заказавший набор японских блюд. Я уже кое-что заготовил. Сейчас посмотрим, что с этим можно сделать». С этими словами Нагара скрылся на кухне. «Присаживайтесь, пожалуйста». Коэси подтянула поближе к гости алюминиевый стул с красным сидением. «Ни вывески, ни меню. Странное у вас заведение». Суяка еще раз огляделась вокруг. «Хорошо, что вы к нам пришли». Койси поставила перед ней чашку. "Я увидела рекламу в деликатесах Сюндзё. И вы добрались сюда, прочитав ту единственную строчку?" Койси, наливавшая чай, на мгновение замерла. В журнале не было практически ничего, даже контактов. Да и разговор с главным редактором особо ничего не дал, но я не сдавалась. "Для чего вам такая реклама?" Я так и не поняла. возможно найти, разве что по рекомендации, да по многочисленным слухам. Суякам медленно отпила немного чаю. Простите, нам все это говорят, да только отца моего не переубедить. Если это судьба, то нас найдут и по одной строчке, так он считает. Кося се бросила взгляд в сторону кухни. Прошу прощения за ожидание. Вот, всё очень лёгкое и маленькими порциями. Вышедший из кухни нагара, принялся снимать с круглого подноса небольшие тарелочки и расставлять перед Суяко. Выглядит очень миленько. Глаза у Суяко заблестели. Слева сверху устрицы с миядзими, тушёное с перцем, тофу с пастой мисо, просяными гренками и ростками белокопытника. Белокопытник. Род многолетних трав семейства Астровые. Жареный пескарь с тушеным папоротником и побегами бамбука. Куриная грудка, приправленная в васаби. Васаби – вид многолетних травянистых растений рода эфтрема, семейство капустное. Известно также, как японский хрен. Одноименная приправа из его корневища широко используется в японской кухне. Засоленная скумбрия из вакасы с тонко нарезанной маринованной репой. Держа поднос под мышкой, Нагары принялся указывать поочерёдно на каждую тарелку. В миске справа снизу ракушки хамагури с крахмалом. Хамагури, миритриск люзория, вид морского двустворчатого моллюска. Меня попросили приготовить нечто, что символизировало бы прощание с зимой и ожидание весны. И вот что получилось. Рис у нас сегодня сорта Коси Хикари из Тамбы. Пожалуйста, угощайтесь. С чего бы начать? Суяко, сокруглившимися от удивления глазами, взяла палочки. У меня тут чайник на готове, так что если нужно будет ещё чаю, не стесняйтесь, говорите, пожалуйста. Коси вместе с Нагарой отступила в сторону кухни. Суяко решила для начала попробовать пескаря. Наверное, это блюдо привлекло её тем, что выглядело из всех наиболее по-весеннему. На овальной керамической тарелочке в стиле мино лежали две небольшие рыбки. Керамика мино стиль японской глиняной посуды. Изделия покрываются толстой глазурью молочно-белого оттенка с оранжевыми пятнами, имеющие характерное отверстие. Мино область префектуры Гифу на острове Хонсю. Суяко вдруг вспомнила, как они с бывшим мужем Дэнзиро Окая три года назад ели таких пескарей в одной из кулинарии в Киото. Дэнзиро, весь сияя от счастья, взахлёб рассказывал Суяко, что пескарь часто упоминается в Киото в весенних стихотворениях, а вылавливают его не где-нибудь, а в озере Бива. Бива — крупнейшее озеро в Японии, находящееся в префектуре Сига на острове Хонсю. Часто упоминается в японской литературе. Суяко тогда ещё подумала, что теперь-то Дэндзиро точно до мозга костей стал консайцем. Суяко быстро справилась с пескарями, добавив заправку из смеси уксуса и соевого соуса, а затем переключила внимание на скумбрию с солениями. Суси из скумбрии ей доводилось пробовать множество раз. Даже на её родине в Ямагути их иногда подавали в её любимой маленькой кулинарии. Причём рыба была из префектуры Оита. Ямоути, префектура на острове Хонсю, также название административного центра данной префектуры. Оита, префектура на острове Кюсю, на юге Японии. Но вот с кумбрию с солениями она ест впервые. Сладковатый вкус репы и рыбная кислинка смешиваются на языке. На лакированной миске с крышкой суяко разглядела узор в виде побегов ивы. Стоило ей снять крышку, также весьма подходящую по стилю к смене сезонов, как изнутри повалил пар. Запахло моллюсками и юдзу. Слегка прикубив бульон, Суяко с облегчением вздохнула. "Ам, нравится?" высунулся с кухни нагара. "Очень вкусно. Вкуснее даже, чем у меня дома готовили". Суяко вытерла рот кружевным носовым платком. "А, вы откуда? Я могу те Ого, далеко же вы забрались от дома. Как только закончите с едой, я вас проведу. Нагара принялся собирать опустевшие тарелки. Проводив взглядом Нагара, вновь скрывшегося на кухне, Суяка положила немного тушёных устриц на рис, полила чаем и тут же отправила в рот. Затем доела рис, закусывая куриной грудкой с васаби. Не хотите ли ещё риса? предложил Нагара, выйдя с кухни с круглым подносом в руках. Ох, спасибо, но с меня, пожалуй, хватит. Простите, я так неаккуратно ем, Суяка вдруг покраснела. Ей, похоже, стало неловко, что Нагара заметил, как она полила рис чаем. Ничего подобного. Главное, чтобы вам нравилось, а уж как именно вы едите, это никого не касается, сказал Нагара, собирая посуду и протирая стол. Спасибо за угощение, положив палочки, Суяка соединила ладони у груди. Ну что же, пройдёмте внутрь, предложила Койси, как будто всё это время дожидавшаяся этого момента. Открыв дверь сбоку от барной стойки, Койси первой проследовала в коридор. Суяка, немного помедлив, двинулась за ней. А эти фотографии... Суяка вдруг остановилась посреди коридора. Это всё блюда, что готовил мой отец. В японском стиле, в европейском. Он всё что угодно сделать может. указывая на снимке плотным слоем покрывавшее обе стены коридора, гордо заявила Койси: "Обычно ведь профессиональные повара специализируются на чём-то одном". "Так-то оно, конечно, так". Койси недовольно надулась. Внимание Суяко привлекли несколько фотографий, которые она принялась поочерёдно рассматривать с весьма удивлённым видом. "А это ассорти из рыбы фугу, который однажды заказал нам хозяин магазин тканей". Фугу Также такей фугу, род лучепёрых рыб, семейство иглобрюховых, отряда иглобрюхообразных, включает в себя 26 видов. Все представители рода токсичны, содержат яд тетродотоксин. В Японии считается деликатесом. Готовить фугу могут только повара, имеющие специальную лицензию. На большой тарелке здесь сосими На плитке жареная фугу, в горшочке остатки наба с рисом и овощами. У отца и лицензия на приготовление фугу есть. Койсе вновь горделиво расправила плечи. Я-то думала, у вас обычная забегаловка. Как-то внешний вид этого места совсем не соответствует блюдам, что здесь подают. Суяко слегка улыбнувшись, повернулась к входу в зал. Ну вы любите фугу? Недовольным тоном поинтересовалась Койси, зашагав дальше по коридору. "Я родилась в Ямагути, так что с детства её обожаю", честно ответила Суяко. "А я вот впервые попробовала фугу только на празднике по случаю поступления в университет", обернувшись, сказала Койси. "Видите ли, мой просто мой отец в те времена занимал пост ректора, так что ему всегда гору подарков приносили. Вот как" Почувствовав, что сказанное прозвучало уж слишком высокомерно, Койси опять надулась и с громким треском отворила дверь. "Прошу, проходите. Спасибо". Словно и не заметив перемены в настроении Койси, Суяко, как ни в чём не бывало, уселась на диван. "Заполните, пожалуйста, вот это". Ещё более официальным тоном, чем обычно, попросила Койси, передавая гостье папку с зажимом. Наполняя чайник, Койси боковым зрением оглядела Суяко. да быстро выводила знак за знаком на листе бумаги. «Так, подойдет?» «Госпожа Суяко Хиросе». «Да, так и не сказала бы, что вам пятьдесят. Хорошо выглядите. Что ж, какое именно блюдо вы разыскиваете?» — резко спросила Коэси. «Свиную котлету». Суяко взглянула прямо в глаза Коэси. «Вы же, кажется, говорили, что не едите мясное и жирное», — парировала Коэси. Но ужасно удивилась, услышав ответ клиентки. Я не сама её буду есть. Я хотела бы кое-кого её угостить. Жалобно посмотрела на неё Суяко. И что же именно это за свиная котлета? продолжала Койси. Не знаю. Я ведь поэтому и прошу вас её разыскать. Так-то, а так, но так. Ведь нам нужны детали, нахмурилась Койси. Что же вам рассказать? Замерла в нерешительности Суяко. От напряжения у неё даже слегка скривило рот. Расскажите столько, сколько сможете, холодно предложила Койси. Вы знаете станцию Дэматия Наге? Думаю, всякий, кто живёт в Киото, так ли иначе о ней наслышан, фыркнула Койси. Так вот, совсем рядом с этой станцией есть буддийский храм. М-м, да, кажется, есть. Подавив зевок, Койси склонила голову набок. А поблизости было заведение Кацуден, где подавали свиные котлеты. Вы верно не слышали о таком? Койси только молча кивнула в ответ. Так вы ищете котлеты из этого заведения? Теперь-то уже этой забегаловки и не существует, покачала головой Суяко. Когда примерно она закрылась? Года 3 1/2 назад, с отрешённым видом ответила Суяко. «Не так уж и много времени прошло. Думаю, мы справимся». «К отцу Дэн, значит». Коэси сделала отметку в блокноте. «Я тоже так подумала и даже поискала в интернете, но информации почти не нашлось», — грустно сказала Суяко. «Три с половиной года назад. Это значит, что непременно должны остаться какие-то отзывы или упоминания в блогах». А вдруг они прямо как вы, хоть и работали, но никаких сведений о себе не публиковали? Услышав это, Кося слегка смягчилась. Может и так. Мы вот с отцом тоже терпеть не можем всякие странные сплетни и пересуды. Но как бы мы ни отнекивались от этого всего, а в интернете нас всё равно обсуждают. Вот мы и решили снять вывеску и вести дела тихо, не привлекая внимания. Охоже, мой муж придерживался того же мнения. Правда, табличка и занавеска при входе. У него всё-таки были. Ну и только, простодушно произнесла Суяко. Выходит, Кацуден держал ваш муж? Широко раскрыв глаза от удивления, Койси подалась вперёд к журнальному столику. Ну да. Если быть точнее, бывший муж, кивнула Суяко. Ну раз так, то не проще ли вам обратиться к нему по этому вопросу? Койси опять недовольно нахмурилась. — Если бы я могла, то не пришла бы сюда. Видите ли, человек, которого я хочу угостить, — это и есть мой бывший муж, — потупившись, ответила Суяко. — Что-то я ничего не понимаю. Что вы хотите этим сказать? Куэси раздраженно покрутила пальцами ручку. — Двадцать пять лет тому назад я вышла замуж за мужчину, который держал в Ямагуте ресторан, где подавали рыбу фугу. «Фугу Дэн» назывался. Отец мой, правда, очень против был. Словно переводя дух, Суяко вытянул руки над чашкой с чаем. «Могу представить, особенно учитывая, что он был ректором. И как же так вышло, что этот мужчина впоследствии открыл в Киото забегаловку со свиными котлетами?» Койси подняла взгляд на собеседницу. «В ресторане, где он работал, произошло несчастье. Посетители отравились фугу. Соя го медленно отпила глоток чая. Их спасли? помрачнев спросила Коюси. К сожалению, один скончался. Мои соболезнования, тихо произнесла Коюси. Погибший был моим двоюродным братом. С детства он был ужасно упрямый, и если что-то приходило ему в голову, он от этого уже не отступался. В тот день брат притащил в ресторан собственноручно выловленную фогу и потребовал приготовить её. Муж в тот день на работе не было. Он ушёл на собрание профсоюза, а вместо себя оставил второго повара, Масуду. Надо же было такому случиться, Суяко закусила губу. Наверное, семья так и не смогла с этим смириться, сочувственно спросила Койси. Масуда несколько раз пытался извиниться, но в итоге всё чуть не закончилось дракой. А что другие работники ресторана? Городок у нас небольшой, так что слухи разлетелись быстро. Ничего не оставалось, кроме как закрыть ресторан. И если бы всё на этом закончилось, по лицу Суяко пробежала тень. Стагала вопрос о возмещении ущерба, кое-сие перелиснуло страницу. Семейство брата очень влиятельные люди, сколатившие состояние на внешней торговле. Деньги их особо не волновали, А вот отношения в нашей семье испортились окончательно. Так что муж в конце концов предложил развестись. Суяко опустила глаза. Но ведь ваш брат сам принёс рыбину в ресторан. Вины вашего мужа здесь не было, возмущённо заметила Койси. Окая всегда был чересчур ответственным. Всё брал на себя. Фамилия вашего бывшего мужа Окая, Койси сделала пометку в блокноте. Денд zero Окая. Как его зовут? Суяко бросила взгляд на её записи. Разве обязательно вам было расходиться? Вы ведь могли вместе покинуть Ямагути и начать всё сначала. С неодобрением заметила Койси: "Мне, наверное, не следует хвастаться, но моя семья в Ямагути была на особом счету. Нас все уважали сверх меры. А у меня к тому же тогда была работа, я преподавала игру на фортепиано". Суяко выпрямилась. Вы преподавали? В лучшие времена у меня могло набраться больше сотни учеников, от детсадовцев до студентов музыкальных училищ, выступавших на различных конкурсах. Получается, после развода вы остались в Ямагути, а ваш бывший муж уехал в Киото и там открыл забегаловку. Первые 2 года после развода он жил в Канто, постоянно переезжая с места на место, а уже потом отправился в Киото. Блёклым голосом произнесла Суяко: "Выходит, в Киото он приехал лет 20 назад". Коэси размяла пальцы на обеих руках. "Почему на новом месте он решил готовить именно свиные котлеты? Точно не знаю. Однажды Окая принёс домой свиные котлеты, сказал, мол, что готовил их в тот день на обед для персонала ресторана. Иногда он так делал, забирал с собой остатки обеда. Словно размышляя о чём-то, Суяко покачала головой. Остатки всегда сладкие. Мы тоже часто так делаем, улыбнулась Коюси. Правда? А вот у меня всегда было ощущение, что мы словно объедки доедаем. Суяко нахмурилась. Я всё-таки не понимаю, для чего же вы теперь разыскиваете свиные котлеты, что когда-то готовил в своём заведении ваш бывший муж, и почему не хотите обратиться к нему самому? Вы хотите его имя угадать? Одни вопроса, мало ответов. Куисис высоко оглянула на Суяко. Мой день рождения 25 октября, и каждый год в этот день я получаю от мужа небольшой подарок. Так, знак внимания, не больше. Но в прошлом году от него ничего не пришло. Я слегка взволновалась и попыталась с ним связаться. Так я узнала, что он находится в госпитале Красного Креста. хигасиями. После Нового года я тут же отправилась к нему. Он всегда был такой крупный, статный мужчина, а теперь худой, словно щепка. Медленно, словно тщательно подбирая каждое слово, принялась рассказывать Суяко. Какое-то тяжёлое заболевание. Отложив ручку, Койси понизила голос. Так сказал мне врач: в лучшем случае он протянет месяца 3. «Но ведь времени почти не осталось!» — воскликнула Коэси, бросив взгляд на календарь, висевший на стене. «Медсёстры сообщили, что он всё время твердит про свиные котлеты из Кацудэн. Но сколько бы я ни пыталась узнать, что конкретно он имеет в виду, ничего не вышло. И тогда-то я и увидела ваше объявление в деликатесах Сюндзю». Суяко замолчала и сделала глубокий вдох. И медсёстры тоже ничего не смогли детально рассказать. Коэси из-под лоби взглянула на Суяку. «Совсем немного. Одна вспомнила, что в ту ночь, когда Окая заговорила о котлетах, он также всё время повторял странную фразу то ли пять миллиметров, то ли три миллиметра, но я совершенно не понимаю, что бы это могло значить». Суяка снова покачала головой. «Пять миллиметров, три миллиметра». Да, даже никаких предположений. Но я вас поняла. Думаю, отец должен с этим справиться. Не будем терять ни минуты. Захлопнув блокнот, Койси поднялась со своего места. Благодарю. Суяка тоже встала и поклонилась ей. Ну что, всё внимательно выслушала? спросил Нагара, отложив газету, когда Койси и Суяка вернулись в зал. Дело очень срочное, папа. Надо как можно быстрее разыскать эти котлеты, громко объявила Койси. Это ещё что за гром среди ясного неба? Ты знаешь такую забегаловку, Кацуден? Кацуден? Хм. Как будто слышала такой. А может и нет, склонил голову Нагара. Это не ответ, сердито заметила Койси. Да ладно тебе, Койси, ты главное успокойся, да объясни мне всё как следует. Я же всегда тебя прошу об этом, Койси, услышав замечание, отца будто бы немного успокоилась и предложила Суяку присесть, сама устроилась рядом. Нервничаю я не без причины. Суть вот в чём: госпожа Суяко развелась с мужем, а теперь он тяжело болен, начала Койси. По порядку она пересказала нагая раз основное содержание их с Суяко разговора. Слушая рассказ дочери на гора, то качал головой, то кивал, а затем потянулся к полке за картой Киото. Папа, я, кажется, вспомнила те самые свиные котлеты из кацудан. Где-то лет 10 назад я бывала там пару раз. Забегала в -то кафе, точно находилось позади храма Нагаюдзи, рядом со станцией Домати Янаги. Маленький зал, хозяин крупный, молчаливый мужчина, управлявшийся со всеми кухонными делами в одиночку. Нагара развернул карту. «Так, значит, рядом с этим храмом, а хозяин нынче...» Суяку достала из сумочки блокнот и извлекла спрятанную между страницами фотографию. «Конечно, теперь он выглядит совершенно иначе. Уже не скажешь, что он когда-то производил такое впечатление». Нагара внимательно вгляделся в снимок. Просторная больничная палата, на койке у окна полу лежит исхудавший мужчина. Это и есть Дэн zero окая. Какие красивые у вас пальцы, вдруг сказал Нагара, глядя на руку Суяко, в которой та держала фотографию. Госпожа Суяко преподаёт игру на фортепиано, так что неудивительно. Папа, пожалуйста, не отвлекайся. Времени у нас и правда в обрез, кое-ся строго посмотрела на отца. 3 месяца, говорите? Не отрывая взгляда от снимка, пробормотал Нагара. В лучшем случае Почти шепотом ответила Суяко. «Ясно. Если у нас есть в запасе недели две, должны справиться. Приходите в тот же день через две недели. Сможете?» «Две недели? А нельзя ли побыстрее?» — воскликнула Коэси. «На то, чтобы отыскать и воспроизвести котлеты из Кацудэн, потребуется две недели, не меньше», — отрезал Нагаре. Суяко поднялась с места и низко поклонилась. Когда Суяко выходила на улицу, Хируне увязался за ней, словно не хотел ее отпускать. «Эй, Хируне, а ну перестань!» — нагнулась к коту Коэси. «Все в порядке, у меня тоже дома кот живет!» Суяко подняла Хируне и передала Коэси. «Как его зовут?» «Ганон», как автора пособия для пианистов. Суяко первый раз за день искренне улыбнулась Коэси. «Шарль Луи Ганон». 1819-1900. Французский музыкант, композитор и педагог. Известен своим методическим пособием "Пианист-виртуоз. 60 упражнений для достижения беглости, независимости, силы и равномерного развития пальцев, а также лёгкости запястья". 1873. Учительницу музыки видно издалека. Койси улыбнулась ей в ответ. Суяко развернулась и зашагала на запад. Нагара и Койси поклонились ей вслед, а Хироно два раза мяукнул. "Я, видимо, в тебе ошибалась, пап". "Это ещё почему?" спросил Нагара, перелистывая записи дочери. "Ну что ж, управимся дня за три. Я была уверена, что ты так и скажешь". "Ты что, забыл, как это было с мамой?" Койси бросила на него недовольный взгляд. 5 мм, 3 мм. пробормотал Нагара, уткнувшись в блокнот. Он словно даже не обратил внимания на то, что сказала Койси. "Пап, ты слушаешь?" Койси хлопнула отца по спине. "Даже простое пищевое отравление может навсегда испортить репутацию заведения, а уж смерть посетителя. Что ты там всё бормочешь?" Нахмурившись, посмотрела она на отца Койси. "Что ж, завтра поеду в Ямагути. Наконец-то побываю на горячих источниках в Юдао. Привезу что-нибудь оттуда, да хоть пирожков с фасолевой пастой. Раскрыв блокнот, Нагар поднялся. Может, лучше ассорти из рыбы фугу на дулской оси? Но уж нет. Настолько шиковать мы себе позволить не можем. На этот раз Нагар хлопнул по спине дочь. 2 С далёкого Кюсю уже приходили сообщения о зацветшей сакуре. В Киото же бутоны только начали набухать. Как и обычно, в этом году ожидали, что полностью они распустятся примерно через полмесяца. Тогда и наступит лучшее время для того, чтобы любоваться цветущими деревьями. Несмотря на это, туристы уже заполнили окрестности храма Хигасия Хонган-дзи, словно стремясь запечатлеть первые робкие шаги весны в Киото. наступала пора тёплых весенних вечеров, лучи которой, как известно, времени не сыщешь. Перекрёсток улиц Сёмандоре и Карасумадоре кишел автомобилями. Суяко ждала, пока переключится сигнал светофора. На ней было розовое платье и тонкий белый кардиган. По сравнению с тем, что было 2 недели назад, изменился не только её наряд, но На и душе у неё от чего-то стало полегче. Когда на светофоре загорелся зеленый, Суяко широким шагом двинулась на восток. — Здравствуйте, Хируне, и ты тут как тут. Суяко присела и погладила кота, устроившегося у входа. Тихонько мяукнув, Хируне запрыгнул ей на колени. — Эй, Хируне, а ну слезай, еще испачкаешь одежду нашей гости, — тут же выскочила Коиси. — Ничего страшного. — Как ваш муж? — робко поинтересовалась Коиси. — Да. Всё по-прежнему. Суяко слегка улыбнулась уголком губ. Добро пожаловать. Нагара уже ждал гостью внутри. Здравствуйте. Суяко склонила голову. Для вашего мужа я подготовлю всё отдельно, а вы, если, конечно, не против, можете поесть у нас. Нагара передвинул для неё стул. Спасибо, Суяко села. Прежде чем мы начнём, позвольте кое-что вам рассказать. Заговорил Нагара с серьёзным выражением лица. Знаете ли вы, почему ваш муж Дендзо Окае открыл забегаловку со свиными котлетами? Суяка выпрямилась. Я встретился с Масудой, коллегой вашего мужа по фугуден. Пришлось перелопатить кучу информации, но я смог выяснить, что ныне он живёт в районе Хаката в городе Фукуока. Фукуока. Административный центр одноимённой префектуры. Крупный порт на юго-западе Японии. Отбыв наказание, открыл маленькую кулинарию в квартале Тэнзин. Вы знали об этом? Нет. Когда мы закрывали ресторан, он пришёл попрощаться, но и только. С тех пор я с ним не общалась. Суяко удивлённо округлила глаза. А помог ему с открытием заведения ваш муж? Окаэ. Масуда все так же продолжает работать, правда, с переменным успехом. «Окай ему помог», — выдохнула Суяко. «С тех пор связь они не поддерживали. Кроме того, Окай, похоже, попросил Масуду не рассказывать вам об их делах. Масуда, кстати, тоже был не в курсе, что ваш муж открыл заведение в Киото». Нагаре показал Суяко фотографию, на которой была изображена небольшая забегаловка с занавеской на входе, расположенная в каком-то узеньком проулке. «Выходит, вы аж до Хакады доехали?» — Суяко склонило голову. «Отец всегда предпочитает разбираться непосредственно на месте», — вставила Коэси с довольным выражением на лице. «Правда, когда я рассказал Масуде о закусочной вашего мужа, он не удивился». «Вот как?» — воскликнула Суяко. — Однажды Окая заикнулся об этом в разговоре с Масудой. Сказал, что хочет открыть своё заведение и готовить свиные котлеты. Сначала это было чем-то вроде шутки, но после того раза, как вы похвалили его... — Я похвалила? — рассеянно переспросила Суяко. — Койси, на минутку. Сможешь приготовить всё, как я просил? Койси кивну вскрылась на кухне. Нагара выпрямил спину. «Когда Окаем приносил из ресторана остатки еды, вы обычно ничего не говорили, не ругали и не хвалили, просто съедали. И только однажды, когда он забрал домой свиные котлеты, все было иначе. Вы не помните?» Нагары в упор посмотрел на Суяку. «Мне очень жаль, но...» — тихонько ответила та. «Те котлеты и в самом деле оказались очень вкусными.» Так вы по крайней мере сказали мужу, и этот же с радостным выражением на лице Окае пересказал Масуде. Раз уж эти котлеты похвалила Суяко, которая не любит мясное и жирное, то значит вещи правда стоящие. Он был очень горд собой тогда. Масуда вспоминал это даже с некоторой ностальгией. Правда? Суяко тихонько вздохнула. — Похоже, тогда он был по-настоящему счастлив, ведь вы с удовольствием ели котлеты, которые он приготовил сам. — А ведь я никогда не любил жареное, а тем более еще и приготовленное по-домашнему. — Ваш муж — настоящий повар. Да мозга костей. Даже закрыв свой ресторан, он все равно хотел продолжать заниматься любимым делом. Вкусно кормить людей, — сказал Нагара. — Наверное. Он уже и сам этого не помнит. Суяко опустила глаза. Вороны никогда не забывают, как кто-то похвалил их стрепню. Магаров вгляделся в лицо гостье. Скоро будет готово, высунул из кухни кое-си. В котлета, главное правильно пожарить. Сейчас мы всё приготовим. Магаров вскочил и суетливо принялся раскладывать перед Суяко приборы, поднос, небольшие тарелки и палочки. Спасибо. Суяко выпрямилась. Не полагаясь лишь на свои воспоминания, я также посоветовался с людьми, хорошо знавшими вашего мужа. По-моему, воспроизвести рецепт получилось идеально. Магара разлил соусы по трём мисочкам. А это Суяко принюхалась к их содержимому. В Кацуден подавали три вида соусов. Справа сладкий соус, по центру острый, а слева понзу. понзу, соус из сока цитрусовых, рыбного бульона даси и сладкого рисового вина мирин. Имеет кислой вкус и тёмно-коричневый цвет. Котлеты подавались разрезанными на шесть частей, каждая на один укус. Поэтому получается, что большинство посетителей съедали по два кусочка с каждым видом соуса. А что касается их рецепта, об этом я поподробнее расскажу позднее. «Пожалуйста, ешьте, пока горячее. Для ужина еще рановато, так что рис я решила не подавать». Коэси поставила перед Суяку круглую керамическую тарелку из глины тамба. Керамика тамба. Изделие, производящееся в селе Тати-Куи, префектуры Хеогуо. Местность относится к так называемым шести самым старым центрам глиняной посуды в Японии. Керамика имеет оранжево-красную поверхность с ярко-зелеными потеками пепельной глазури. Прекрасная у вас посуда. Отметила Суяко, внимательно рассматривая тарелку. Быстро соединив ладони у груди, она затем взялась за палочки. Коиси и Нагары отступили к входу на кухню и тихонько наблюдали за происходящим. Суяко окунула первый кусочек в соус понзу и отправила в рот, с хрустом проживала. Выражение лица её постепенно становилось всё более мягким. "Вкусно", вдруг выпалила она, будто никому не обращаясь. Второй кусочек Суяко окунула в острый соус, стоявший по центру. Сначала она поднесла его к носу, а затем, удовлетворённо кивнув, положила в рот и принялась жевать. Третий кусочек съела со сладким соусом. Потом всё повторилось. Закусывая в промежутках мелко нарезанной капустой, Суяко и не заметила, как справилась с блюдом. "Спасибо большое", Суяко опустила на стол палочки и склонила голову, взяв тарелку обеими руками. «Значит, вот какими на вкус были котлеты, что готовил ваш муж», — сказал Нагара, садясь напротив неё. «Все двадцать лет, с тех пор, как мы расстались, муж постоянно совершенствовался в этом деле. Тот самый лёгкий вкус. Взгляд Суяку всё ещё был устремлён в тарелку. «Котлеты, конечно, хороши и сами по себе, но ведь и соусы замечательные, тоже очень приятные». Вы, наверное, сразу поняли, что я использовал для того, чтобы добиться этого тонкого оттенка вкуса. Горькие апельсины, слегка подняла голову Суяко. Точно. Горькие апельсины из Ямагути. Для сладкого соуса я приготовил из них варенье, для острого смешал с чёрным перцем, а в понзу добавил их сок. Верно говорят, что вкусы родных мест забыть невозможно. Добавила стоявшая рядом кое-си. Понзу очень напоминает тот соус, что подаётся с осиями из фугу. Оказывается, он и к котлетам отлично подходит. Суяко мизинцем зачерпнула немного соуса и облизнула. В него я добавила ещё совсем немного чеснока. Когда подаются осими из фугу, в него часто заворачивают перья зелёного лука. Поэтому, наверное, вам и показался несколько знакомым вкус этого сочетания. Сузи в глаза, сказал Нагаре. «И как же вам удалось повторить эти соусы?» Суяка посмотрела на него в упор. «Это Масуда мне подсказал. Он вспомнил котлеты, которые они когда-то ели в своем ресторане. Обычно обеды для сотрудников готовил не ваш муж, а кто-то из его коллег. Но вот котлеты Окая делал сам. А после того, как вы их похвалили, он стал каждый раз подавать их с новым соусом», объяснил Нагаре. Выходит это. Суяка вновь взяла в руки опустившую тарелку и нежно её погладила. В тех самых котлетах и скацуден, что вы сейчас ели, как вы знаете, весьма специфическая панировка. Она похож на воздушные сухари панко. Панко традиционная японская панировочная смесь для жарки во фритюре. Состоит из крупной и воздушной сахарной крошки, приправ и пряностей. В отличие от обычных сухарей, панко более воздушные, напоминают хлопья и крупнее по размеру. Но в то же время на зубах ощущается несколько по-другому. Эти самые сухари продаются в единственном месте, в булочной недалеко от Кацудэн. Нагаре поставил на стол емкость с сухарями. Суяка молча вернула тарелку на стол и потрогала панко. «Та булочная называется «Рюдзи Цудо», «И заведение вашего мужа действительно было от неё в двух шагах, а сухари эти изготавливали в ней по его особому заказу. Хозяин булочной тоже кое-что рассказал мне о котлетах, которые делал Окая». Нагар и на мгновение прервался, чтобы отхлебнуть чаю. «Немного влажные, но мелкие, очень похожи на классические панко, но, кажется, более сухие на ощупь», — заметила Суяко. Хлопья панко с шелестом скользили меж её пальцев. Размер хлопьев примерно 5 мм, но ваш муж считал, что в идеале должно быть 3. Всё потому, что в тот раз, когда вы похвалили его стряпню, величина была именно такой. Оказалось, что чем мельче, тем мягче вкус. Правда, полагаться на любителей котлет в этом вопросе не стоит. Ваш муж часто говорил об этом с хозяином булочной. Магара высыпал себе на ладонь немного сухарей. А ведь разница всего в 2 мм. Грустно заметила Суяко, перетирая хлопья между кончиков пальцев. Я, как смог, записал для вас рецепт. Включил туда оба варианта панко: и 3, и 5 мм. А что касается мяса, то, насколько я помню, ваш муж использовал свинину, которую производят в городе Ёро, префектуры Гифу. Для жарки он смешивал два вида масла: кунжутное и голландское растительное для салата. Нагара сложил несколько десятков листов материалов отчётов в прозрачную папку и протянул Суяко. Как только он закончил свой рассказ, Коиси, словно по сигналу, положила на стол бумажный конверт. "Я предлагала сразу сделать котлеты и для вашего мужа, но отец был против. Сказал, что тут важна подача. Если не уложиться по времени, должного эффекта не будет. Так что придётся вам приготовить их самой. Простите, что доставили такие хлопоты." «Мы постарались немного облегчить вашу задачу. Здесь также рецепты масла для жарки и соусов». «Благодарю вас. Сколько с меня?» Суяко открыла сумочку. «Любую сумму на ваше усмотрение внесите, пожалуйста, вот сюда». Коэси передала ей листок с написанным на нем номером счета. «Еще раз огромное вам спасибо. Уверен, муж очень обрадуется». Суяко низко поклонилась нагара с Коэси. «Вы тоже хорошо потрудились». Нагара протянул ей руку. "Спасибо". Суяко обхватила его ладонь обеими руками и несколько раз сильно тряхнула. Утирая уголки глаз кончиками мизинцев, Койси открыла входную дверь. На пороге мяукнул Хируна. "И тебе спасибо, Хируна. Ещё увидимся", нагнувшись, обратилась к коту Суяко. "Если вдруг мы не угадали со вкусом, и муж останется недоволен, пожалуйста, сообщите нам. Отец что-нибудь придумает". — сказала с полными слез глазами Коэси. — Лучше бы вместо ресторана с фугу он сразу открыл забегаловку с котлетами. Суяко закусило губу. — Тогда, наверное, ваш отец точно не разрешил бы вам выйти за него замуж. — слегка улыбнулся Нагара. Суяко вновь низко поклонилась и зашагала на запад по улице Сёмэн-Дори. — Простите! Суяко, заслышав крик Нагара, остановилась и обернулась. Надеюсь, у вас всё получится. Она ещё раз поклонилась. Хорошо бы муж госпожи Суяко остался доволен, сказала Койси, убирая со стола. Да уж, с отрешённым видом поддакнул Нагара. А всё-таки мы могли бы справиться и побыстрее. Она, наверно, ужасно переживала все эти дни. Ты разве забыл, папа, как это было, когда умирала мама? Койси перебил её Нагара, опускаясь на стул. Что? Недовольно посмотрела она, усаживаясь напротив него. "Котлетами будут угощать мертвеца?" выпалил Нагара. "Как это? Когда он умер?" удивлённо округлила глаза Койси. "Когда именно, не знаю, но в тот момент, пару недель назад, когда Суяко пришла к нам, он уже был мёртв", сказал Нагара, опустив взгляд на столешницу. "Не понимаю. Что это всё тогда значит?" с упрёком спросила Койси. «Ты ничего не заметила на той фотографии из больницы, что нам показывали?» Койси молча покачала головой. На снимке за окнами виднелся храм То-Фу-Кудзи и территория вокруг него. Судя по виду, осень, листья уже постепенно окрашивались в разные оттенки. Койси резко выпрямилась. «Если подумать, то, скорее всего, это было снято в начале ноября, а читаем от этого три месяца...» Койси, загнув три пальца, тут же поникла. — На ее пальцах я заметил следы от ожогов. Это все брызги масла. Еще вот что. Не зря Хируне все время к ней ластился. Он ведь любит жирное, а ее одежда пропахла запахами жареного на масле. — Выходит, она пыталась пожарить котлеты. Нагара кивнул. — Пыталась справиться сама, но котлеты из Кацуден повторить не так-то просто. Ты уверен? Койси понезила голос. "Думаю, ей очень хотелось съесть их вместе с ним. Те самые вкуснейшие котлеты из котсудан. А ещё поговорить за едой". Именно это она и имела в виду, когда говорила, что хочет угостить мужа. Нагара прищурился. "Выходит, госпожа Суякус лукавила?" Койси покачала головой. Я полагаю, кцудэ вновь открылся как раз где-то во время фестиваля Гион, бодрым голосом произнёс Нагара. Фестиваль Гион синтоистское празднество, ежегодно проводится в Киото в июле. Одно из самых знаменитых его мероприятий красочная процессия повозок, которая проходит по главным улицам города. Ты что, всерьёз думаешь, что она взялась за дело мужа, с которым разошлась больше 20 лет назад? "Я не была бы так уверена, бросить преподавание музыки, чтобы жарить котлеты", Койси усмехнулась. "В отношениях не всё так просто. Каждый может пойти по своему пути, а бывают и такие пары, которые расстаются именно потому, что думают друг о друге и об интересах каждого". Нагара медленно поднялся. "Хм, мне этого не понять", пожал он плечами Койси. Но сколько бы они ни расставались, как бы далеко друг от друга не находились, между такими людьми все равно сохраняется связь. Верно, Кикуко, что скажешь? Войдя в гостиную, Нагар и повернулся к домашнему алтарю. Лицо его осветила кроткая улыбка, словно свет весеннего солнца, робко льющийся из окна.